Глава 4. Переулок Равина-Эльбаза в квартале Шарей-Хесет открывался на долину Креста. Дом номер 17 стоял последним в конце переулка там, где заканчивались в те дни кварталы город и начинались каменистые поля, простиравшиеся до развали на рабской деревне Шейх-Бадр. Ухабистая дорога Сразу же за последним домом превращалась в каменистую тропинку, неуверенно сбегавшую к долине, петлявшую из стороны в сторону, будто сожалея о том, что ее притягивает эта пустынная местность, и желая развернуться и возвратиться в обитаемые места. А тем временем дождь прекратился. Вершина западных холмов уже окутал свет сумерек, мягкий и соблазнительный, как благовонный аромат, Среди скал на противоположном склоне виднелось маленькое стадо овец с пастухом. Закутанный в темную накидку, он сидел под скалой, укрывшись от порывов ветра. В вечернем свете, пробивавшемся сквозь облака, пастух, застыв, глядел с этого пустынного склона на окраинные дома на самом западном конце Иерусалима. Сам дом, стоявший ниже уровня улицы, показался Шмуэлю Ашу, будто вросшим в землю, провалившимся почти по окна в каменистую почву. Прохожему, глядевшему из переулка, дом казался широкоплечим коротышкой в темной шляпе с полями, на коленях что-то ищущим в грязи, две створки проржавевших железных ворот, уже давно покосившихся от собственной тяжести, ушли в землю, будто пустили корни. Так и стояли эти ворота неоткрытыми и незакрытыми. Расстояние между вросшими в почву створками позволяло кое-как протиснуться внутрь. Над воротами висела проржавевшая железная арка с высеченной сверху шестиконечной звездой и квадратными буквами вытянувшимися в шесть слов, и придет в Сион Избавитель. Иерусалим отстроится и возведется в скором времени в наши дни. Аминь. 5674 год. сотворения мира. От ворот Шмуэль спустился по шести растрескавшимся каменным ступенькам разной длины, и очутился в маленьком дворике, очаровавшем его с первого взгляда и пробудившем в нем странную тоску по месту, которой он никак не мог вспомнить. В сознании маячило, выводя из равновесия смутный тень воспоминания, затуманенное отражение иных внутренних двориков из дней давно минувших, двориков, о которых Не ведал он нигде находятся они, никогда он их видел, но смутно знал, что были омыты не зимним, подобным нынешнему, а вовсе и летним светом. От этих неясных воспоминаний пробудилось и сердце, наполнилось и печалью, и негой, словно в ночи в самой сердцевине тьмы зазвучала виолончельная струна. Дворик был обнесен каменной стеной высотой в человеческий рост и вымощен каменными плитами, которые за долгие годы отполировались, истончились, обрели красноватый блеск, покрылись сетью серых нитей. Там и сям на этих плитах, словно рассыпанные монеты, сверкали кружочки света. Старая смоковница и виноградная беседка с разросшимися лозами затеняли весь двор, Настолько густыми и так тесно переплетенными были эти ветви, что даже сейчас, в пору листопада, лишь пригоршни мерцающих золотых монет света удалось пробиться сквозь листву, посверкивая на плитах устилавших дворик. Казалось, что был не каменный дворик, а скрытый от глаз людских пруд, поверхность которого волновала легчайшая зыбь. Вдоль ограды У стен дома на подоконниках пылали маленькие костры кроваво-красной герани, герани розовой, фиолетовой, пурпурной. Герань выплескивалась из многочисленных ржавых кастрюль, из старых отслуживших свое чайников пробивалась сквозь глазницы керогазных конфорок, ветвилась из ведер, мисок, жестяных канистр и треснувшего унитаза. Все это было заполнено землей и возведено в ранг вазонов. Окна дома были забраны железными решетками и закрыты зелеными железными жалюзи. Стены были из иерусалимского светлого камня, обращенного своей грубой нетесанной стороной к стоящему перед ними. А за домом, за каменным забором, Тянулся плотный занавес из кипарисов, чьи кроны в закатном свете казались не зелеными, а почти черными. Надо всем этим нависала тишина холодного зимнего вечера. Это была не та прозрачная тишина, что призывает и тебя присоединиться к ней, но равнодушная из древних времен безмолвие, разлегшееся спиной к тебе. Дом Венчала скатная черепичная крыша. Со стороны фасада посреди ската возвышалась небольшая мансарда, и ее треугольная конструкция напомнила Шмуэлю палатку, распиленную надвое. Мансарда тоже была крыта выцветшей черепицей. Шмуэлю вдруг очень захотелось подняться в эту мансарду, поселиться в ней, закрыться там со стопкой книг, с бутылкой красного вина, с печкой и теплым одеялом, с патефоном и несколькими пластинками, и не выходить оттуда. Ни на лекции, ни на дискуссии, ни для любви. Укрыться в мансарде и никогда ее не покидать. По крайней мере, пока снаружи зима. Весь фасад дома был опутан ветвящимся с вцепившимся своими полированными коготками в шероховатой поверхности нетесанного камня. Шмуэль пересек двор, замешкался, разглядывая круглые монетки света, подрагивавшие на плитах сеть серых прожилок, испещрявшую красноватый камень, остановился перед выкрашенной в зеленый цвет двустворчатой железной дверью с выделявшейся на ней – Резной головой слепого льва, служивший дверным молотком, челюсти льва плотно сжимали большое железное кольцо. В центре правой створки двери рельефные буквы сообщали «Дом Иехаяхина Абрабанеля». Господь сохранит его и воскресит, дабы возвестить, что праведен Господь. Под рельефной надписью двумя тонкими полосками клейкой бумаги была прикреплена небольшая записка, выполненная почерком уже знакомым Шмуэлю из объявления в здании Каплан, объявление, предлагавшего ему личные отношения. Четким и деликатным женским почерком без союза «И» между двумя именами, разделенными большим пробелом, было написано Аталия Абрабанель Гершом Валт. Осторожно, разбитая ступенька сразу за дверью.